Трега. Жизнь в Чиртальдо провинциальная, текущая по веками сложившимся правилам. По выходным в винном баре в центре старого борго играет джаз. Слушаешь музыку под старинными сводами, согревая в ладони в бокал. Небольшие тосканские городки, окружённые лесом и холмами, окутанные вечерними туманами, самое подходящее место для страшных историй и преданий. В основном эти истории рассказывают старые люди, которые услышали их в свою очередь от дедушек и бабушек. Даже те, кому сейчас 20-30 лет, помнят рассказы своих о холодными зимними вечерами. Детями они со опаской выглядывали на улицу, когда сгущались вечерние тени, или ёжились в кроватях, когда поздним вечером слышался странный шум на крыше дома. Рассказы о ведьмах, стрегах одна из самых популярных тем тосканского фольклора. Сегодня их называют предрасудками, но до сих пор иная бабушка кладёт внуку в карман маленький клубок красной шерсти или красный платочек для защиты от сглаза и тёмных сил. Стреги родная сестра бабы-яги, но в отличие от нашей старушки, от этого слова веет чем-то более холодным и опасным. Стреги проводят тайные ритуалы, бормочут непонятные заклинания, совершают колдовские пассы над таинственными зельями. Говорят, что они связаны с дьяволом и могут наложить проклятие на любого. В чертальда существовал безотказный способ определить, что на кого-то наложено проклятие. Достаточно было откинуть одеяло на кровати и посмотреть на подушку. Если подушка жёсткая, курица, собравшаяся из комками перья, здесь побывала стрега. Слово стрега произошло от латинского strix strigis сова-птица, известная своими колдовскими свойствами. Самым опасным местом, где можно встретить ведьму, говорят в Чертале, является перекрёсток, особенно если это перекрёсток трёх дорог. Место, где проходит очень много народа, да ещё с числом 3, всегда считалось здеш колдовским. Если вам предстоит пройти такой перекрёсток, лучше заранее запастись защитным средством. Ох, святые небеса, да хранит меня Пресвятая Дева. прошептала бы в этом месте синьора Фиарелла и поцеловала образ святой Фиареллы, который всегда носит на цепочке. А именно так и надо делать. Поцеловать крестик, особенно если на перекрёстке растёт ореховое дерево, как на перекрёстке Сан-Венедетта. Ведьминным деревом орех считают очень давно. Это связано с поверьем, что стрега, которую сжигали на костре, могла превратиться в бесплотный дух и затем материализоваться в очень большой плод орехового дерева. В тот момент, когда орех падал с дерева и ударялся о землю, ведьма могла вернуть свою прежнюю силу. Тоскана земля крестьян. Их жизнь всегда была связана с природой, погодой, животными, поэтому так сильны различные приметы и предрассудки, хотя о реальных случаях встречи с ведьмой вряд ли кто поведает. Бабушка моей тосканской подруги рассказывала, как однажды поздним вечером она возвращалась домой от родственников. Светила полная луна, До дома, где ждала семья, оставалось пересечь перекрёсток. Но на перекрёстке кто-то стоял, поджидая её. Определить, кто это, было невозможно. На дороге лежали длинные тени. Испугавшись, что это может быть разбойник, который хочет её ограбить, или, что ещё хуже, стрэга, девушка свернула и пошла к дому в обход. Утром при свете солнца она пошла к перекрёстку, и силуэт, напугавший её ночью, оказался одиноким кипарисом, так не похожим на дерево в свете луны. Все наши страхи, молодые люди, исходят только от нас, всегда говорит старая синьора. Мы видим то, что хотим видеть. Пугающие силуэты в саду это только игра теней и лунного света в стволах деревьев. Странные звуки на крыше это ветер мягко перебирает черепицу. И всё же, пока внучка была маленькой, бабушка каждое утро осторожно укладывала ей в карман маленький моток шерсти. Ты тоже будешь делать это для своих внуков, спросила я подругу. Кто знает, кто знает, отвесила она. Я, конечно, в асы это не верю, но бережённого Бог бережёт.